Как поступить на актрису? Здравствуйте, уважаемый Э. Рязанов. Пишут вам трое девочек: Таня, Зина, Галя. Разрешите задать вам несколько вопросов. Мы хотим поступить на актрису. Конечно, мы понимаем, что на актрису не так-то легко поступить. Мы постараемся поступить Так, если можете, ответьте нам на несколько вопросов. Первое. Скажите, пожалуйста, какие экзамены сдают при поступлении на актрису? Помогает ли это при поступлении на актрису, если с детства выступать в пьесах? И если можете, расскажите, как снимаются эпизоды боя и взрывы? Обязательно ли с детства уметь плакать и смеяться? Если можете, ответьте нам письменно наш адрес Подобных посланий я получаю немало, и это понятно. Актеры — наиболее популярная профессия в кино. Зритель ведь не видит, а часто и не догадывается об огромном творческом труде, вложенном в фильм оператором, сценаристом, художником, режиссером. Их полпредом является артист. Именно в нем материализуется результат работы всего съемочного коллектива. Любовь к киноактерам — можно сравнить с популярностью космонавтов учёные инженеры и техники причастные к полёту ракеты оставались неизвестными анонимными тогда как космонавт принимал всю славу и все почести на себя между актёром и космонавтом правда существует одно принципиальное различие космонавт рискует жизнью он ставит её на карту от него требуется недюжинное мужество а актер играет, как правило, в полнейшей безопасности, за исключением трюковых кадров. Вообще о киноактерах, особенно популярных, гуляет немало легенд. Один из мифов, что артисты сказочно богат. К моему глубокому сожалению, это неправда. Разве что десяток другой очень знаменитых исполнителей живут более или менее недурно. Но всё равно они просто нищее по сравнению со своими зарубежными коллегами. Основная же артистическая масса в нашей стране влачит весьма жалкое существование. Частенько мы видим артиста, который помимо ролей на сцене родного театра мелькает ещё в эпизоде какого-нибудь дрянного фильма, в никчёмной телевизионной передаче. Мы регулярно слышим его голос по радио, Или же он рычит медведем, озвучивая детскую мультипликацию. И делает это все он отнюдь не из халтурных побуждений, а потому что зарплата в театрах крошечная. А ведь надо содержать семью, а актрисе еще и эффектно одеваться. Вот артисты и работают на износ, носятся из театра на радио, оттуда на киностудию, потом на концерт, а с концерта — на ночную съемку на телевидении. А днём ещё каждодневные репетиции на основной сцене, до 15-20 обязательных репертуарных спектаклей в месяц, и получается, что актёры как и волка ноги кормят. Издале актёрская профессия кажется необыкновенно притягательной. Ещё бы кинофестивали, автографы, заграничные премьеры, интервью, цветы, овации, толпы поклонниц у входа, восторженные письма зрителей, выступления в телевизионных кинопанорамах. В магазине продавцы узнают в лицо и отпускают лучшие товары, в ресторане почитатели с соседнего столика посылают в дар бутылку шампанского, одним словом, не жизнь, а сплошное снямание пенок. Среди молодёжи очень много желающих стать артистами. От чего? Кажущаяся сладкая жизнь влечёт к себе, как неотразимый магнит. Так хочется блистать. обращать на себя внимание. «Хочется, чтобы о тебе все говорили, а имя твое крупными буквами сверкало с афиш. Хочется диктовать моды, демонстрировать себя в ослепительных ролях и колесить по разным странам». Но подобное представление невероятно далеко от реальности. После окончания театрального училища молодых артистов обычно распределяют в провинцию. В нашей стране сотни театров: драматических, оперных, кукольных, детских, опереточных и многих других. В них трудится тысячи актёров, причём трудится самоотверженно, увлечённо, творчески, с большой отдачей и главное бескорыстно. Жизнь провинциального артиста нелегка, а зачастую и неблагодарна. Почти каждый месяц театр обязан выпускать новый спектакль. Ведь в городе не так уж много жителей, а репертуар надо постоянно обновлять, иначе станет пустовать зал. Значит, постановщик торопится, и порой премьера попахивает халтурой. Хороших пьес, интересных ролей мало, и большей частью приходится играть ерунду. На каждую заметную роль набрасываются сразу же несколько претендентов. Чтобы получить её, надо очень сильно поработать локтями. или прибегнуть к еще более активным методам, а это не всегда приятно. После первого же сезона спектакль чаще всего убирают из репертуара, ведь основная масса городских зрителей увидела постановку, и больше некому ее посещать. Ни о каких киносъемках, работе на радио или телевидении не может быть речи. Киностудии находятся за три девять земель в столичных городах, Что же касается телевидения, то областные центры благодаря ретрансляторам показывают в основном московские программы. Летние гастроли в какую-нибудь другую область единственное отдушина в однообразном существовании периферийного актёра. Меня могут спросить: "А как же любовь к искусству, тяга к творчеству?" Да, конечно, она живёт в каждом подлинном артисте. Но как редко удаётся работать по-настоящему, получить желанную роль, добиться удач. Ведь актёр профессия довольно-таки зависимая в первую очередь от режиссёра, неважно в кино это или в театре, потом от выбора пьесы или сценария. Там просто может не оказаться подходящей для тебя роли. А если роли есть, её запросто могут отдать сопернику, ведь ты же не один в театре. Кроме того, в режиссуре, да и в публике коренится много заштампованных представлений о возможностях любого артиста. Как правило, стараются эксплуатировать его способности то, где он однажды уже добился успеха, и постепенно актёр деградирует. В последние годы буквально как грибы после дождя выросли, образовались, возникли сотни, если не тысячи новых молодёжных театральных студий с самыми невероятными программами, названиями и манифестами. Как правило, артисты там не только играют, но и сами строят декорации, сами шьют для представления костюмы, сами изображают все шумовые эффекты, сами распространяют билеты на свои спектакли. И очень часто играют практически за даром, только из любви к искусству, ибо сборы не окупают затрат. Многие из этих студий лопаются, терпят финансовое фиаско или распадаются по другим причинам. Скажем, не могут получить постоянное помещение или же оборудовать какой-нибудь подвал под сцену. Или же их разъедают разногласия. К сожалению, примеров, когда из студии вырастает новый, настоящий театр со своим почерком и направлением, очень немного. Весьма подобно этому, что я привёл в начале главы, порождено обычно счастливием и представлением, что у артистов лёгкая, весёлая, безопасная жизнь. Как ошибочно это суждение. Сколько я знаю несстоявшихся судеб, и разбитых иллюзий именно среди актёров. Сколько раз я видел в актёрской среде покорные, просящие глаза, владельцам которых никак не удаётся схватить фортуну за косу. Сколько раз я наблюдал, какие унижения терпят исполнители от самодура-режиссёра, от невоспитанных его помощников, от надменных бюрократов при искусстве. А как трагична судьба кинозвёзд в юности познавших триумф в премии заграничные кинофестивали, а потом при жизни приотносительные ещё молодости, забытых навсегда или умерших. Об их судьбах делают пронзительные телепередачи Леонид Филатов. А как страшно следить за своими сверстниками, с которыми ты сидел на институтской скамье мечтал о будущем, И видите их безразличие, тупую покорность судьбе, профессиональную угодливость сыграть что попало и где попало. Лишь считанным единицам удаётся вырваться из этого круга, и всё равно их участь не вызывает зависть. Признанный комик рвётся сыграть Ричарда III или короля Лира, а ему не дают. Популярный трагик заявляет: Он вот сыграю комедийную роль и можно спокойно умереть, но продолжает жить, хотя никто ничего смешного играть ему не предлагает. А сколько труда, бессонных ночей, здоровья, нервного напряжения, невероятной концентрации воли вкладывают наши знаменитости в каждый созданный персонаж, во вновь рождённый образ. Стоит тебе хоть ненадолго успокоиться и, так сказать, почить на лаврах, Как не медля отстанешь от поезда, а потом его уже не догнать. Поезд, время мчится вперёд без остановок, и чтобы не оказаться сзади последнего вагона, требуется предельное ежечасное, ежесекундное напряжение всех сил, как физических, так и духовных. Я хочу сказать несколько слов об одном из самых замечательных наших артистов, с которым мне довелось работать чтобы авторы писем, желающие поступить на актрис, поняли, какой ценой платит иной раз человек за неповторимость, талант. Я считаю дарование Инакии Михайлович Смоктуновского редкостным и удивительным. Пожалуй, он первый в нашем кино смог так обнажить душу, раскрыть глубинные психологические тайники человек, показать своё буквально кровоточащее сердце я видел многих прекрасных исполнителей способных сыграть всё и тем не менее их внутренняя жизнь была словно прикрыта панцирем бронёю они никого не пускали в сокровенные недра души не делали зрителя соучастником сердечных страданий а смактуновский как бы снял с себя кожу и показал всем свою боль и горечь Такой артист родился, мне думается, не случайно. Жизнь Инакентия Михайловича сложилась тяжело. Восемнадцатилетним тощим, длинношеим пареньком он пошёл на войну и вскоре очутился в немецком плену. Когда их гнали в Германию, ему чудом удалось скрыться под мостом, по которому тяжело тащилась колонна военнопленных. Его исчезновение не заметили. Колонна прошла дальше, и он остался один. Так он избежал неволь. Скрывался, прятался по лесам и деревням, голодал. Началась свирепая, жестокая, изнуряющая болезнь, и слава богу, нашлась крестьянка, которая укрыла его в избе, выходила и спасла. Он отлежался и выжил. Его тянуло на сцену, и он поступил в театральное училище при Красноярском театре. А потом безсловесный слуги и лакеи в разных спектаклях. Чтобы пробиться, получить хоть какие-нибудь приличные роли, он уехал на север и несколько лет играл в Норильском театре. Время становилось добрее, и Накентий Михайлович, мечтая о большой актёрской карьере, перебрался в Волгоград. Там он опять получал роли, которые пишутся последними в театральных программках, в самом низу списков. действующих лиц. В спектакле он молча вносил подносы с вином, принимал от премьеров котелки, перчатки и трость. Максимум, что ему доверялось, войти на сцену и произнести какую-нибудь безликую реплику вроде "кушать подано". Он уволился из Волгоградского театра и в середине 50-х годов появился в Москве. Он показывался в разных столичных театрах, но кому сдался провинциальный актеришка? Таких просителей и искателей счастья было множество, и с Мактуновского всюду браковали. Ночевал он на вокзалах, жил в Проголодь, каждым утром снова начиная беготню по театральным заведениям. Наконец ему удалось пристроиться во вспомогательный состав театра имени Ленинского комсомола. но и там кушать подано или убирать со стола грязную посуду после пиршества главных действующих лиц. Иннокентий Михайлович перешел в труппу театра студии киноактера и даже снялся в короткометражном фильме по Бернарду Шоу «Как он лгал ее мужу», но удержаться здесь ему тоже не удалось. Наступило очередное сокращение штатов, и его уволили, за профессиональную непригодность он снова оказался на улице возможности в Москве исчерпаны все театры отвергли его притязания податься больше некуда смактуновский переселяется в ленинград его принимают в свою труппу гёргайтов станогов и здесь правда тоже не сразу смактуновскому наконец-то улыбается счастье то в станогав поручает Иннокентию Михайлочу роль князя Мышкина в спектакле Идиот. Триумф Смоктуновского в инсценировке Достоевского сделал его имя широко известным любителям театра. А немного позже сам Михаил Ром предложил Иннокентию Михайлочу сыграть Куликова в фильме 9 дней одного года. Исполнение этой роли Смоктуновским становится подлинным праздником искусства. Актёр получает всенародное признание, а за этим следует приглашение от Григория Козинцева на самую знаменитую роль классического репертуара Шекспировского Гамлета. За её исполнение актёр удостаивается высшей награды Ленинской премии. Казалось бы, всё прекрасно: и признание широкой публики, и слава за рубежом, и искренняя любовь зрителей. Но судьба преподнесла Смактуновскому ещё один тяжелейший удар. Вскоре после фильма Берегись автомобиля Смактуновский заболел туберкулёзом глаз. Эта профессиональная болезнь артистов поразила и его. Он находился в расцвете сил и славы, но по приговору врачей ему запрещено сниматься целых 2 года. Мне думается, что трудное, насыщенное испытаниями Жизнь, горький опыт и сделали талант Смактуновского таким пронзительным, трогательным, хватающим за сердце. Многие из тех, кто легко и бездумно хотят поступить на актрису, не представляют себе, как властно и безаговорочно потребует от них искусство полного себе подчинения, отдачи ему всей жизни. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют от шуток с этой подоплёкой. Я б отказался наотрез. Начало было так далёко, так робок первый интерес, но старость это рим, который взамен турусов и колёс нечитки требуют с актёра, а полной гибели в серьёз. Когда страку диктует чувство, оно на сцену шлёт раба, и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба. Борис Пастернак. Когда я прихожу на кладбище навестить могилу жены, то я одновременно наношу визит и своим друзьям-артистам. Рядом могилы Инакентия Смоктуновского, Олега Борисова, Анатолия Папанова, Николая Крючково Евгения Леонова. Моя приятельница как-то горько пошутила: "Нина там как на премьере". Но это печальная и страшная премьера. Потрясающие лицедеи играют на кладбище свою последнюю роль без движения, без мимики, без слов. Все эти актёры сгорели на театральном и кинематографическом огне, отдав людям своё тепло, свою душу. свой талант. Мне всегда везло на доровитах спутников в работе. Я рад, что в моих комедиях начали свой творческий путь многие актёры и актрисы, которые вошли в наше искусство прочно и надёжно. В карнавальной ночи заблестала Людмила Горченко. В человеке ниоткуда состоялось два дебюта. Перед кинозрителем впервые появились на киноэкране Сергей Юрский и Анатолий Папанов. О Юрском я уже рассказывал, а вот Анатолию Папанову в кино фатально не везло. Актёра много раз приглашали в разные картины. Пробовался Папанов и у меня на роль Огурцова, но утвердили мы, как известно, Игоря Ильинского. Папанов всеми этими неудачами был так травмирован, что стал избегать кинематограф. У него возникло твёрдое убеждение, что он для кино не годится, что он не киногеничен. Когда я предложил ему сыграть Карахолёва в Человеке ниоткуда, он уже абсолютно разуверился в себе как в киноартисте и попросту не хотел тратить даром времени на пробы. Я приложил много сил, пытаясь склонить Папанова, но тот стоял на своём, мол, не создан для кино. Помню, я и упрашивал, и молил, и ногами топал, и кричал. В конце концов, буквально за шиворот удалось втащить Папанова в кинематограф. В первом же своем фильме он сыграл сразу четыре роли. В титрах так и было написано «Крохалев и ему подобные. Артист Анатолий Папанов». Дебют оказался необыкновенно удачным. родился сочный, сатирический и, как выяснилось потом, драматический киноартист. В дальнейшем Анатолий Папанов создал на экране целую галерею интереснейших образов и типов. Судьба ещё не раз сводила нас и в короткометражке, как создавался Робинзон, где Анатолий Дмитриевич исполнил роль редактора-душителя литературы. И в дайте жалобную книгу, где попановский метрдотель Хамы подхалим в одном лице. И в берегись автомобиля, где ограниченный салдафон, спекулянт клубникой и правдолюбец были точно сфокусированы замечательным актёром в едином персонаже. А вот с Сергеем Юрским мне больше не довелось встретиться. Я очень жалею об этом. После человека ниоткуда стал моим постоянным партнёром во многих фильмах и Юрий Яковлев. В Берегись автомобиля он читал пародийный текст от автора В иронии судьбы или с лёгким паром исполнил роль несчастного ревнивца и полита. А в Гусарской балладе сердечного Лихова, но не блестящего умом ваяки поручка Ржевского. Однако, если героя для Гусарской баллады мы нашли сравнительно быстро, То с поисками героине пришлось промучиться весь подготовительный период. С одной стороны, актриса должна была обладать прелестной девичьей внешностью и фигурой, но с другой стороны, одетая в гусарский костюм, не вызывать ни у кого сомнений, что это юноша. Актрисе предстояло скакать на лошади, рубить саблей, стрелять и в то же время грациозно исполнять старинные танцы, петь романсы, И когда надо чисто по-дамски изящно падать в обморок. В одних сценах в её голосе слышатся суровые, непреклонные петушиные интонации молодого мужчины, в других чувствуется нежность, мягкость и податливость барышни. Лицо её то пылает отвагой и бесстрашием гусара, которого пленяет схватка с порогом, то становится капризно-кокетливым, не теряя при этом привлекательности. Было ясно, Актриса нужна талантливая и опытная. Ведь только профессионализм поможет справиться с таким разнообразием актёрских задач. Но опыт приходит с возрастом, а героиня очень молода, по ролю ей всего 18 лет. Если пригласить юную девушку, то у неё нет ещё актёрского умения, а если предпочесть актрису в возрасте, то следы прожитого на крупных планах скрыть не удастся. Надо сказать, что роль Шуры Азаровой очень выигрышна для актрисы, и раньше такие роли назывались бенефисными. Устраивались бесчисленные кинопробы, однако нужного сочетания всех взаимоисключающих качеств в одной артистке не находилось. Многие кандидатки пали жертвой своих очаровательных округлостей, которые пленительно выпирали из гусарского мундира. Я приуныл и совсем отчаялся. Но жизнь способна на многое, и в данном случае она помогла. Видимо, жизнь находилась в этот момент в хорошем настроении и создала Ларису Голубкину. Лариса училась на третьем курсе театрального института на отделении музыкальной комедии. После первых репетиций и кинопроб я успокоился, актриса нашлась, но обладая многими качествами и способностями из тех, что требовались для роли, Лариса ещё совершенно ничего не знала и ничего не умела. Утвердив её, я взвалил на себя довольно тяжёлую ношу, приходилось быть не только режиссёром, но и педагогом, и здесь самым трудным для моего характера оказалось набраться терпения, которое всегда необходимо в работе с начинающей актрисой. По счастью, выяснилось, что Лариса девушка не из трусливых. Она старательна и азартно училась верховой езде и фехтованию, и все-таки ей приходилось очень нелегко. На зимних съемках она проводила весь день в седле. Мороз, в тонких сапожках коченеют ноги, кони горячатся, волнуются. Надо всё время держать ухо востро, а вокруг одни мужчины, которые регулярно забывали, что Лариса принадлежит к другому полу, ведь на ней был надет такой же гусарский мундир, и ворожались довольно смачно, или уж потом вспохватывались, что рядом на лошади горцала девушка. Поскольку в педагогике я был человек неопытный, то иногда пользовался рискованными, в буквальном смысле, методами. Мы снимали сцену драки в павильоне, в декорации усадьбы дядюшки героини майора Азарова. Лариса, наряженная в мундир испанца, должна со шпагой в руке спрыгнуть с антресолей в залу и ввязаться в фехтовальный бой. Всё, кроме прыжка, отрепетировали. Командую начали. Лариса подбежала к краю антресоли, собралась прыгнуть. Но вдруг ей стало страшно, и она воскликнула: "Ой, боюсь". Я начал уговаривать её, что это пустяки, совсем не высоко, как ей только не стыдно. Снова скомандовал: "Снимаем второй дубль". Кричу: "Начали". Лариса с разбегу приблизилась к краю антресолей и опять включился внутренний тормоз. Тогда я, рассерженный задержкой, И непонятной для меня трусостью актрисы, в запале закричал: "Посмотри, сейчас я оттуда запросто соскочу". И в ярости зашагал на второй этаж декораций. Когда я подбежал к краю, то сразу же понял испуг Ларисы. Снизу высота не казалась такой большой, но сверху в сотую долю секунды в мозгу промелькнуло несколько мыслей: "Это очень высоко". Наверное, метров 4. Чёрт, страшно. Сломать ногу ничего не стоит. Я вешу 113 кг. Однако, если я с трухну, кадр не снимем, выхода нет. Будь что будет. И закрыв глаза, я безрассудно нырнул вниз. Я даже не остановился на краю пропасти. Все размышления пронеслись со скоростью метеора. Судьба оказалась ко мне милостива, и я приземлился благополучно. Поднимаясь с пола, Я проворчал таким тоном, будто для меня подобные соскоки, сущие пустяки. «Вот видишь, Лариса, а я ведь старше тебя, и мой вес значительно больше твоего. Уверяю тебя, это совсем не страшно». Довольный собой, я снова заорал мотор, начали. На этот раз Лариса прыгнула без задержки. Правда, на третьем дубле у нее подвернулась лодыжка, и ее на носилках унесли в медпункт. Но кадр был в кармане, а... А травма у артистки, по счастью, оказалась лёгкой. Через 2 дня она снова была в строю. Труднее приходилось, когда требовалось вызвать у Голубкиной нужное актёрское состояние. Иногда это удавалось легко и просто, а иногда одарённая молодая артистка ещё не была стабильно профессиональна. Иной раз мне приходилось прибегать к разным приёмам и ухищрениям, которые вряд ли можно считать педагогическими. Порой, чтобы вызвать в ней злость, ярость, я совершенно хладнокровно оскорблял её, осыпая самыми унизительными словечками, при этом я не чувствовал по отношению к ней ничего дурного. Я это делал нарочно, чтобы вызвать в её душе определённый взрыв и направить его тут же в русло роли. В общем, возни с Ларисой хватало. Но, слава богу, у неё оказался ровный, необъятчивый характер. Она понимала, что отношусь я к ней хорошо, и всё это делается, чтобы роль актёрски получилась. Что греха таить, героине была написана автором очень эффектно, но надо отдать должное и Голубкиной. Она вложила в неё очень много задора, свежести, чувств и сил. Недаром же после выхода картины Центральный театр Советской армии пригласил Ларисову в свой коллектив и воздавил с ней прекрасную постановку пьесы Давным-давно. Когда-то в роли Шурочки Азаровой блистала одна из лучших актрис нашего времени Любовь Добрыжанская. Я не забыл того вечера в 1944 году, когда впервые увидел на сцене Центрального театра Советской армии спектакль "Давным-давно". В эти месяцы Советская армия совершала победоносное вступление в Европу, освобождая страны и нации от фашизма. И режиссёр спектакля Алексей Дмитриевич Попов, ощущая дыхание времени, создал увлекательное, жизнерадостное, патриотическое представление, созвучное приподнятому победному настроению народа. Не забыл я из своего впечатления от потрясающей игры Добржанской. И как только у меня в сценарии появилась роль, соответствующая её возрасту и данным, я тут же обратился к актрисе. Не могу понять, как получилось, что доберегись автомобиля это уникальная актриса ни разу не снялась в кино, поистине мы ленивы и не любопытны. тонкая, деликатная, очаровательная женщина и актриса покорила своих партнёров и всю нашу съёмочную группу. Работать с ней было наслаждением, и в иронии судьбы я снова попросил её сыграть маму, но на этот раз не Смоктуновского, а Мехкова, не Деточкина, а Лукашина. Добржанской свойственна поразительная внутренняя свобода на экране, полная раскованности. Создаётся впечатление, что она не играет, а живёт. Настолько персонажи её объёмны, близки, человечны, трогательны. Мне интереснее всего в искусстве человек, его поведение, извивы его психологии, процессы, показывающие изменения чувств, мышления, настроения. Самое неожиданное, непознанное и интересное существо на земле это человек. Движение души героя можно выразить главным образом и лучше всего через артиста. Именно поэтому я люблю актёров и, как мне кажется, пользуюсь взаимностью